Глава 7. Трудная сторона Википедии. На этапе запуска товарной сети проявляется важная и удивительная закономерность, которая со временем ещё и усиливается. Меньшая часть пользователей создаёт непропорционально большую ценность и, как следствие, обладает в сети непропорционально большой властью. И это трудная сторона вашей сети. Эти пользователи выполняют больше работы и вносят больший вклад в вашу сеть, но их гораздо сложнее привлечь и удержать. В социальных сетях это зачастую создатели контента, генерирующие медиапродукт для всеобщего потребления. Для магазинов приложений разработчики, которые фактически создают продукты. Для офисных приложений менеджеры, готовящие и инициирующие документы и проекты, а также приглашающие коллег в них участвовать. Для рыночных площадок это обычные продавцы и поставщики, которые день напролёт пытаются заинтересовать потребителей своими продуктами и услугами. Иногда трудная сторона очевидна, но я призываю глубоко задуматься, какая именно из сторон является таковой, потому что здесь возможны нюансы. Например, рынки труда с огромным количеством объявлений о вакансиях отличаются в этом плане от большинства других. компании, желающие нанять сотрудников, то есть покупатели, являются трудной стороной, а предлагающих услуги найти, как правило, легче. Иногда может показаться, что у сети, связанной с продуктом, нет сторон. Возможно, это действительно так, и речь идёт о так называемых односторонних сетях, например, в приложениях для обмена сообщениями и социальных сетях. Но и в этих случаях имеются экстравертные активные пользователи, которые инициируют обсуждения и организуют тусовки. Именно им сеть обязана своим функционированием. Проявляя такую социальную инициативу, они генерируют то, что учёные называют перекрёстными сетевыми эффектами. Прирост пользователей на одной стороне сети приводит к увеличению ценности для пользователей на её другой стороне. Так В Uber увеличении численности водителей помогает снизить цены и ETA для пассажиров, а увеличение численности пассажиров помогает водителям больше зарабатывать. Нет необходимости говорить о том, что привлечение пользователей на трудную сторону сети и их удовлетворенность имеют первостепенное значение для создания атомарной сети. Чтобы понять мотивы этих пользователей, опишем один из крупнейших когда-либо созданных сетевых продуктов – Википедию – Волонтёры, создавшие Википедию. Википедия, один из крупнейших сайтов в интернете, часто, в зависимости от месяца, занимающий восьмое или девятое место по количеству просмотров. Обычно чуть выше Amazon и Netflix и намного выше eBay и LinkedIn. Сайт Википедии обеспечивает более 18 миллиардов просмотров страниц для 500 миллионов уникальных посетителей в месяц, предлагая статьи на огромное количество тем. Это сетевой продукт, посетители ищут контент, а авторы его предоставляют. Вклад авторов поистине огромен. С момента основания Википедии в 2001 году на сайте опубликовано более 55 миллионов статей. В самой Википедии содержатся некоторые факты о ее размерах по сравнению с бумажными энциклопедиями. В настоящее время только в англоязычной Википедии насчитывается более 6 миллионов 308 тысяч 342 статей разного объема, а Википедии на всех остальных языках. Вместе взятых значительно превосходит англоязычную версию по объёму, поскольку содержит более 29 миллиардов слов в 55 миллионах статей на 309 языках. Только англоязычная Википедия содержит более 3,9 миллиарда слов, то есть в 90 раз больше, чем 120-томная англоязычная энциклопедия Британника. Возможно, вас удивляет, что вся Википедия, все более чем 55 миллионов статей, написано небольшой группой пользователей. Да что там небольшой, просто крошечный. Количество пользователей исчисляется сотнями миллионов активных участников в месяц всего около 100 тысяч, а авторов, которые вносят за этот период по 100 с лишним правок, примерно 4 тысячи. Таким образом, удельный вес активных участников в общем числе пользователей составляет всего 0,02%. Мотивация этих людей заслуживает изучения. В суперактивной группе авторов находится сотрудник по учёту и информации таможенной и пограничной службы США Стивен Привит. Он редактирует Википедию в свободное время, но в данном случае это означает, по сути, вторую работу. Канал CBS News освещал его вклад в эту открытую энциклопедию в 2019 году и назвал его редактором с наибольшим количеством правок в английской Вики. Стивен Приуит внёс почти 3 миллиона правок в Википедию и написал 35 тысяч оригинальных статей. Это принесло ему не только похвалу, но и почти легендарный статус в интернете. Журнал Time назвал Приуита одним из самых влиятельных людей в интернете, отчасти потому, что треть всех англоязычных статей в Википедии была отредактирована именно им. Невероятный подвиг, на который его поддвигло увлечение историей. черпает информацию из книг, научных журналов и других источников. Он тратит более 3 часов в день на исследования, редактирование и написание статей. Сколько приют зарабатывает на этом? Несколько. Он добровольный редактор. Некоторые может показаться странным ежедневно тратить часы на неоплачиваемый труд, но если посмотреть на все продукты, создаваемые пользователями, то это норма, а не исключение. В Uber почти 100 миллионов пассажиров, но лишь несколько миллионов водителей. На YouTube 2 миллиарда активных пользователей, но загружают видео всего несколько миллионов. Только подумайте, сколько человек пишут статьи и делают презентации, а сколько просто просматривают их или вносят небольшие правки. Примерно такое же соотношение существует повсюду. Легкая сторона против трудной стороны. Почему вообще существует трудная сторона? В любом сетевом продукте есть задачи, которые требуют большего объёма работы, и при продаже продуктов, и при организации проектов, и при создании контента. Из-за сложных рабочих процессов пользователи с трудной стороны ожидают статусных преимуществ и финансовых результатов. Они также будут пробовать конкурентные продукты для сравнения. Их ожидания высоки, и их трудно привлечь и удержать. Хорошая новость заключается в том, что трудная сторона добавляет гораздо больше ценности сети. Наиболее яркий пример – платформа Steam at Valve, которая позволяет пользователям покупать и скачивать игры. Это двусторонняя сеть, где трудной стороной являются разработчики игр. Лучший из них может создать контент, который загрузит миллионы раз, что потребует десятков миллионов долларов инвестиций и сотен людей для разработки. менее яркий пример создания ценности лучший водитель Uber, который отрабатывает намного больше часов, чем типичный водитель за неполный рабочий день. Разница не столь существенна, как в случае с цифровым товаром. Однако и разработчикам игр, и водителям приходится прикладывать гораздо больше усилий, чем потребителям их услуг. Последние, как правило, являются простой стороной сети, их дешевле и легче привлечь и удержать. Поскольку трудная сторона критично важна, с первого дня надо рассмотреть варианты того, как новый продукт будет обслуживать именно этих пользователей, подробно ответив на вопросы: кто является трудной стороной в вашей сети и как будет использоваться продукт? В чём заключается уникальное ценностное предложение для трудной стороны и, соответственно, для лёгкой? Откуда пользователи узнают о приложении и в каком контексте? Почему пользователи с трудной стороны по мере роста сети будут возвращаться чаще и как станут более вовлечёнными? Что привлечёт их в ваши сети, если даже при появлении конкурентов они сохранят лояльность вашему продукту? На эти вопросы не просто ответить, нужно глубокое понимание мотивации пользователей. Мотивы трудной стороны зависят от категории продукта, у создателей контента иные цели, нежели у продавцов на рынке. А у тех, кто использует офисные инструменты для совместной работы, они тем более отличны. Чем лучше вы понимаете точки зрения разных категорий пользователей, тем легче их обслуживать. Трудная сторона в социальных приложениях авторы являются ядром широкого класса сетевых продуктов, в основе которых лежит создание, обмен и потребление контента. К ним относятся наиболее масштабные и быстро растущие продукты с миллиардами активных пользователей ежемесячно по всему миру, в том числе TikTok, Twitch, YouTube. Как я уже говорил, Википедия тоже попадает в эту категорию и является крошечным кусочком гораздо более крупной сети пользователей. В широко известном эссе под названием Creators, Synthesizers and Consumers, создатели, синтезаторы и потребители, нынешний вице-президент по продуктам Google Бредли Горвиц описал 1% пользователей, более остальных способных к творчеству. Один процент пользователей создает группы или темы в группе. Десять процентов пользователей принимают активное участие и фактически являются авторами контента, начиная тему или отвечая в текущей теме. Сто процентов пользователей получают выгоду от деятельности вышеуказанных категорий пользователей – наблюдателей. Приведенное соотношение часто называют правилом «1-10-100» И неудивительно, что 1% глубоко вовлечённых пользователей чрезвычайно ценен. Для разнообразных платформ хостингов работает экспоненциальная кривая степенного закона. 20% наиболее влиятельных пользователей и создателей контента генерируют вовлечённость подавляющего большинства пользователей, привлекая миллионы подписчиков и создавая контент, который набирает десятки миллионов просмотров. Сказанное описывает происходящее, но не объясняет Совсем недавно Эван Шпигель, генеральный директор и соучредитель Snap, рассказал о своём видении пирамиды создания контента для Snapchat и Instagram, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. В сравнении с TikTok. Если хотите, представьте себе пирамиду интернета или коммуникационных технологий, где основание, очень широкое основание это самовыражение и общение. Именно в этом и состоит цель Snapchat. Все любят общаться с друзьями. Они просто выражают свои чувства. Далее пирамида сужается и появляется следующий слой статус. Социальные медиа в своей основе это действительно статус, представление того, кто вы есть, демонстрация собственной крутизны окружающим, получение лайков и комментариев. Это менее доступно для основной части человечества и привлекает далеко не всех. Существует более ограниченная частота вовлечения, потому что люди делают нечто крутое только раз в неделю или раз в месяц, а не каждый день. На вершине пирамиды, представляющий, как мне кажется, TikTok, находится настоящий талант. Люди, которые потратили пару часов на разучивание нового танца или придумали новый забавный творческий способ рассказать историю. Они действительно создают медиа, чтобы развлекать других людей. Я думаю, что это ещё более узкий слой. Пирамида Шпигеля основана на идее, что у людей есть эмоциональные потребности: самовыражение, статус, общение, и их удовлетворяют различные формы контента. Отправить моментальную фотографию легко, сделать селфи на ходу может каждый. Но потратить несколько часов на изучение нового танца для TikTok куда труднее, и это не каждому по силам. Чем сложнее работа, необходимая, чтобы стать частью трудной стороны сети, тем меньше процент переходящих на нее пользователей. У Snapchat существует простое ценностное предложение – общение, а с течением времени и углубление отношений с друзьями. В этом и состоит полезность этого приложения. Однако на многих других платформах, особенно вещательных, где принято широко делиться видео или фотографиями, Ценностным предложением является демонстрация своего статуса. Неудивительно, что лента Instagram пестрит от отчётами о путешествиях, автомобилях, концертах, тренировках и так далее. Пользователи становятся зависимыми от петли социальной обратной связи. Вы публикуете контент, его видят, реагируют лайками, реакциями и комментариями. Положительная обратная связь побуждает создателя генерировать ещё больше контента. Социальные петли обратной связи очень важное понятие, поскольку сети, состоящие из авторов и зрителей, распространены повсеместно. Этот тип характерен и для сетей, выходящих за рамки обмена контентом. Аналогичную мотивацию можно наблюдать у людей, которые организуют групповые чаты в WhatsApp, проводят мероприятия на таких платформах, как Eventbrite. У составителей информационных бюллетеней, рассылаемых по электронной почте, у рецензентов, постоянно пишущих о своих любимых ресторанах на Yelp и так далее. Столкнувшись с такого рода сетью, просто спросите себя: был бы автор разочарован, если бы никто не увидел созданный им контент? Если ответ будет положительным, то обратная социальная связь является ключевой ценностью. Наличие технической возможности, обширной аудитории и сетевого продукта необходимо для раскрытия потенциала трудной стороны этих сетей. Создатели контента лишь одна из категорий пользователей трудной стороны. Её представители есть и на рыночных площадках, и в приложениях для коллективной работы, и в многопользовательских играх, и в других категориях сетевых продуктов. У каждой из этих групп собственная мотивация. Продавцы на рынке, ориентированные на получение дохода, участники многопользовательских игр стремятся получить статус и удовольствие. Важно сосредоточиться на этой крошечной части пользователей, чтобы обмен информацией, функционал продукта и бизнес-модель компании удовлетворяли именно их интересы. Ведь без них атомарная сеть разрушится. Социальная сеть не может существовать без создателей контента, а торговая площадка без продавцов. очень-очень маленькая трудная сторона Википедии. Трудная сторона Википедии мизерна. Контент создают всего 0,2% высокомотивированных пользователей. Это даже не пирамида 1:10:100, а нечто ещё более экстремальное. Привлечение и удержание создателей контента имеет первостепенное значение. Кому-то их мотивы покажутся необычными. Это точно не заработок, поскольку редакторам Википедии не платят. Они не продиктованы удобством размещения материала, существуют более простые способы публикации текстов в интернете. Было бы легко списать их усилия на скуку, но вряд ли это будет справедливо. Опираясь на рассмотренные в этой главе концепции, рискну сделать обоснованное предположение. Подобно создателям контента, допустим, YouTube, авторы Википедии, скорее всего, мотивированы самим сообществом. Обратная социальная связь, статус и прочие подобные факторы побуждают редакторов продолжать работать. Википедисты, как они себя называют, могут продемонстрировать свою компетентность в какой-либо теме, размещая исчерпывающие материалы, а люди в сообществе благодарят их и ценят. И это обеспечивает статус. Они могут вносить правки в страницы других авторов, что также обеспечивает статус и удовлетворение. Работа в команде и чувство товарищества создают связи, которые удерживают пользователей в сети на протяжении месяцев и лет. Очень плодотивный участник Википедии Стивен Прит целый день трудится в рядовой должности, но по вечерам и выходным становится одним из самых важных участников одного из крупнейших сайтов в мире. Важно разбираться в мотивах трудной стороны не только Википедии, Но и любого нового продукта, стремящегося запустить свою атомарную сеть, добиться успеха без этой критически важной группы пользователей будет крайне трудно. Можно сказать, она является наиважнейшей группой пользователей, с которой стоит начинать, и важно с первого дня разработать обоснование привлекательности вашего продукта именно для неё.